Глава тридцать первая. Я готовилась к побегу до самых родов, тщательно обдумывая и планируя каждый шаг. Не хотелось бы провалиться на какой-нибудь мелочи, а потом жалеть, когда Макар приставит к моему горлу острое лезвие ножа. А это случится рано или поздно, если останусь. Нет. Я не разлюбила его. Я все так же плавилась и растекалась лужицей в его объятиях. Все так ждала его по вечерам и дарила свои ласки по ночам. Но жизнь с Лавровым потихоньку превращалась в ад. Наша свадьба состоялась, когда я уже была на пятом месяце беременности. И то прямо на празднике Макар приревновал меня к какому-то парню из своей свиты, которого я вообще видела впервые в жизни. Сломал ему руку, а мне снова пригрозил расправой. А после свадьбы все стало еще хуже. Я оказалась полностью изолированной от внешнего мира, запертой в нашем новом шикарном доме, как птичка, пение которой должен слушать лишь один лавр. Со временем на мой телефон поставили прослушку — Во всех комнатах дома появились камеры, а мой врач осматривал меня исключительно в присутствии Макара. Я задыхалась. Я захлебывалась его паранойей. Меня лишили всего, что раньше так радовало и придавало сил. Даже общение со Степаном Ивановичем сошло на нет, ибо Лавров считал, что все свое время я должна уделять своей семье то бишь ему я очень надеялась что с рождением нашего сына все изменится макара думается поймет что уничтожает наше счастье своими собственными руками и все нормализуется, но в то же время панический страх проникал в меня черным облаком, обволакивал изнутри стоило подумать о том, что я могу лишиться ребенка. Макар не раз давал понять, что мои «выходки» — так он называл попытки отстоять свою точку зрения — сходят мне с рук лишь потому, что я беременна. Со временем я перестала задавать вопросы и что-то требовать. Поняла, что бесполезно. А еще осознавала, что не хочу больше это выносить. Тирания в чистом виде — Вот что такое моя семейная жизнь. Нет, Лавров не бил меня. Никогда. Но я была уверена, что дойдет и до этого. В итоге я просто замолчала и начала готовиться к побегу. Единственное, чего Макар мне никогда не запрещал, прогулки по торговым центрам и магазинам. Он считал, что у нас с малышом должно быть все самое лучшее, и, естественно, никогда на этом не экономил. Безлимитная кредитка, врученная мне мужем, и была той самой дорогой на свободу. Разумеется, я не сразу пришла к такому решению. Это стоило мне немалых усилий и мучений от боли, что разъедало сердце. Я продолжала любить Лаврова, несмотря ни на что. От одной мысли, что придется его оставить, скручивало все тело и нервы, в один болезненный комок. Но другого выхода я не видела. Пообещав себе подождать до родов и посмотреть на ситуацию тогда, тогда же и принять окончательное решение, я завела знакомство с одной из милых консультантов в бутике детской одежды и с каждым своим визитом оставляла ей некоторую сумму денег. Разумеется, снять с карты все сразу я не могла. Макар заметил бы и дома откладывать не было возможности. Мне иногда казалось, что Лавров все видит, даже когда я в ванной. С Юлей мы договорились, что как только я буду готова, она пришлет за мной своего друга, и тот увезет нас с ребеночком в другой город, где моя знакомая уже сняла нам квартиру. Роды случились на семь дней раньше, и я, не ожидавшая это, поняла, что абсолютно не готова. Нет, не то чтобы я боялась ответственности или не была уверена в себе. Просто пока не осознала, что вот-вот стану мамой, и мне нужно будет думать не только о себе, а еще и о сыне, которого преднамеренно собираюсь оставить без отца. И снова я подумала, что, пожалуй, потерплю еще немного, ведь Макар так хотел ребеночка, так мечтал о нем — Я была обязана дать ему еще один шанс. Глупая, наивная Ася. Я даже не поняла ничего тогда, когда после родов, лишь один раз взглянув на своего сыночка и поцеловав его в пухленькую щечку, проснулась в запертой белой палате. Чуть позже ко мне зайдет доктор и скажет, что я сошла с ума, и мне требуется лечение. А Макар... Наша свадьба и малыш — всего лишь плод моей больной фантазии. Я буду биться о дверь, кричать, умолять отпустить меня к сыну, но все тщетно. Только чьи-то шаги за дверью и белые стены, сводящие с ума по-настоящему, наводящие ужас и понимание, что мне никто не поможет. Еще несколько дней во мне теплилась надежда, что все это глупый, жестокий розыгрыш, дурацкая шутка или страшная ошибка, что вот сейчас, в эту минуту, в эту жуткую, полностью белую палату войдет Макар и заберет меня отсюда. Но он не приходил, и со временем я начала верить доктору, что каждый день твердил о моей душевной болезни, но... Мои сны, они были так реальны, словно все происходило наяву. Я видела Макара, нашего малыша, имя которого так и не знала. Наш дом. Неужели это все бред? Как такое может быть? Как? День за днем сидела у окна с решеткой и смотрела на высокие ворота, ожидая чуда. Но оно не случалось и надежда, вера в себя, таяла. Я больше не понимала, в реальности я или все еще сплю. Все стало белым, как стены проклятой палаты, и лишь лица моего мужа и сына оставались четкими, вырезанными острым лезвием в моей памяти образами.